Для раненной любви вина готовь, Мускатного и алого, как кровь. Залей пожар бессонный, затаенный И в струнный шелк запутай душу вновь.